Глава сороковая. Аня. Яркий туалетный свет вдруг тускнеет. Даже электрическая лампочка дрожит от сквозящего в воздухе напряжения. Заняла мое место, Аня. Брызжет ядом Вита, резко дергая переключатель на кране. Больная, что с нее взять. Не обращая внимания, продолжая маскировать следы вчерашней ночи. Хоть это и сложно делать так хладнокровно. Сложно и обидно. Потому что никакого ее места рядом с Мишей у никогда не было. Она разворачивается, правую щеку обдает холодной яростью почти ощутимой. Трахается Авдеев хорошо, вновь пытается вывести меня из себя своим тихим смехом. Поверь тебя на все-таки ты в этом деле специалист, а мне сравнивать не с кем. Не сдерживаюсь от хихидного замечания. До тебя далеко. За горским сравни. Качнув головой, кидая на нее предупреждающий взгляд, что-то вроде негромкого выстрела в воздух. Намек, что я терпеть это не буду. «Да ладно». Она нервно смеется и снова смотрит на себя в зеркало над раковиной, поправляя темные волосы. «Недолго тебе осталось». «Не переживай, я еще поживу». Стискиваю зубы чуть сильнее, чем следует. Забрасываю консилер обратно в сумку, врыбаю теплую воду, чтобы помыть руки. Прекрасное утреннее настроение утекает вместе с бурным потоком прямо в слив. «Да я не о том. Слышала Авдеев отправил документы на американскую визу». «Готовится к следующему сезону. Вот только упоминания о жене хоккеиста там нет». С обманчивой грустью разводит руками. «В Америку он летит один». Бьет под дых, потому что об этом Миша мне не рассказывал. «Мои ладони замирают ровно до доли секунды. Это время, которое необходимо, чтобы прийти в себя, как-то оклематься и вновь обрести самообладание. Смотрю на свое отражение и пытаюсь успокоиться. Мы ведь вообще не говорим о совместном будущем никогда». В нашем настоящем столько всего волнующего и неизведанного, что, кажется, жить не успеваем. Тренировки, игры, колледж. И наши с мужем любовь, секс, всякие нежности. Вообще не расстраивайся, Ань. Это ожидаемо», – продолжает Вита. «У Авдей в и совсем другая жизнь. Ночные клубы, диджейнг, друзья, болельщицы. Там ему будет явно не до тебя». «Не слышала, что массажистки теперь занимаются оформлением виз? Здравый смысл наконец-то выдает что-то стоящее». Ой, да, это ведь не секрет. Вроде не слухи разлетаются моментально. Дернув пару салфеток из диспенсера, встречаю непримиримый взгляд. Медленно осматриваю симпатично вытянутое лицо, широкий лоб, подведенный скульптором скулы, сжатые от злости губы и острый подбородок. По всем современным канонам Яичкина действительно симпатичная. Даже моя мама так считает, а я... Я страшно ревную. До оглушительного свиста в голове, до сжатого в тиске сердца его полной остановки. «В общем, я так, решила тебе рассказать, чтобы ты себе не надумывала лишнего». Она миролюбиво поднимает руки. «А вот место реабилитолога вакантно, кстати. Вряд ли оно достанется тебе». «Может быть, и не достанется, не спорю. Но это ведь дело времени. Придется побегать по кабинетам». «А ты побегай». Выкидываю использованные салфетки в мусорное ведро и плавно подхватываю сумку. «Побегай, Вита, уж постарайся». Бег вообще благоприятно влияет на ягодичные мышцы. А они у тебя, сама знаешь, не предмет зависти». «Ну ты, сука!» Покидаю туалет под фонтанирующие оскорблениями замечания наконец-то выдыхаю. В коридоре, слава богу, никого нет. Пока возвращаюсь к столу, работаю над своими внутренними установками. Делать выводы сейчас не стоит, тем более это Вита. Нет ничего хуже обиженной девушки. Я обязательно все выясню в Москве, когда успокоюсь или спрошу у Миши напрямую. И он развеет все мои сомнения». Я больше не буду рубить с плеча, как тогда. Мы ведь учимся доверять друг другу. Всячески стараюсь забыть неприятный разговор, ем свой завтрак, допиваю кофе и отвечаю на вопросы, которые задает мне Алиса. Вочновато смотрю на их неприкрытый всем очевидный флирт с Алтаем. Ощущение, что совсем скоро Бьянке будет очень больно, не дает покоя. Эти раздумья как-то отвлекают. Расплатившись с официанткой, наша шумная команда покидает ресторан. Яичкина делает вид, что меня не замечает и что-то обсуждает с одним из тренеров. Все остаются на людной набережной, а мы с Мишей спускаемся к морю и молча прогуливаемся по каменистому берегу, крепко взявшись за руки. Темно-серые тучи, за которыми скрылось солнце, грозно нависают над Бирюзово-синим холодным морем. Это слишком красиво. Я быстро замерзаю, поэтому мы опускаемся в одно из кресел-мешков, которые местные сдают в аренду на время. Миша крепко меня обнимает и вновь становится тепло, пусть и все еще грустно, прикрывая веки, наслаждаясь звуком бьющихся огальку волн отчетливым криком чаек и близостью любимого человека. На чем думаешь, Ань?» Подозрительно спрашивает. «Сейчас бы на Мальдивы?» Я мечтательно вздыхаю, придавая легкости голосу. «Помнишь, как раньше летали все вместе? Я иногда скучаю по таким семейным путешествиям. Его ладонь мягко поглаживает мою ногу». «Не знаю уж, как родители. А мы с тобой после сезона обязательно слетаем. Я же обещал тебе ханимун, помнишь?» Да, счастливо улыбаюсь с закрытыми глазами. Хочу, чтобы вокруг никого-никого лежать на белом раскаленном песке и... И заниматься сексом. Закатив глаза, посмеиваюсь. Да блин, вообще-то я думала собирать крабиков в ведерко. Как в детстве, помнишь? Крабиков в ведерко? Куда ж без них, малыш? Как-то удрученно соглашается Миша. Я приподнимаюсь и заглядываюсь на его мужественное лицо. Очерчиваю пальцами широкий подбородок. Помнишь, как я боялась брать крабов в руки, а ты, наоборот, гонялся за ними по всему пляжу? «Да я боялся их побольше твоего». Он неохотно признается и чмокает мою раскрытую ладонь. «Да ладно, зачем собирал?» «Ради тебя». «Ради меня?» «Ты так восхищалась моей смелостью, визжала, когда я ловил очередную мелкую гадость. Приходилось делать вид». Блин. Прячу лицо от накрывающей душу нежности в вороте Мишиной куртки. Любовь к мужу снова вырастает внутри меня глухим, высоким забором, а скопившееся за утро напряжение выходит со слезами. Их совсем немного. «Эй, ты чего?» Он хмурится и поспешно вытирает мое лицо. «Господи, ну какой ты милый Авдеев!» – Всхлипываю, обнажая ряд белоснежных зубов. Миша иронично усмехается. «Вообще-то я думал, что сексуальный». «О, да, и это тоже». Он обхватывает мое лицо, склоняется и нежно целует. Так невесомо, по-простому и безоруживающе мягко. выбивая все сомнения, на которые все-таки вынудила меня проклятая Ичкина. А мысли, мои упрямые мысли, теперь как осы роятся только вокруг мужа. Он и правда разный, на льду безжалостный и непробиваемый, А с друзьями открытый и простодушный. А со мной самый лучший. Мы еще долго смотрим на ершистые вспенивающиеся волны. «Рядом с тобой мне все время хочется быть лучше». Признается Миша. И ничего не бояться. Мне очень приятно. И, кстати, в связи с этим признанием... Хитро на меня смотрит, будто о чем-то раздумывая. Я тут вспомнил. В Сочи есть место, куда я давно хотел попасть, но каждый раз откладывал. Побудешь там со мной?